Эпилог. Андрей не вернулся в Анклав в последующий месяц. Не вернулся никто из его отряда. Убитые горем Наталья прозрачно намекнули, чтобы она с детьми собиралась покинуть Анклав в ближайшее время. Попытки ее вызвать жалость у Лидии ни к чему не привели. Руководство было непреклонно в своей позиции содержать только эффективных работников. Не выгнали семью Петренко в тот день, в который собирались только потому, что начался настоящий шторм. Неделю не ветер с периодическими ливнями. Ураган валил деревья, вырывал самодельные рамы из оконных проемов, сносил крыши. И без того вялая жизнь города была парализована на время непогоды. После окончания шторма прекратились поставки продуктов питания в действующие магазины. Карточки больше не печатались. Народ со страхом ждал ответы, но вместо этого получил объявление, наклеенное на двери подъездов она именно работу». Тысячи потенциальных работников кинулись попытать счастья, но работу получили сотни, и те были счастливы работать за любой минимум. Митеева тоже пережила штормовой ветер. Ураган повредил крыши на фермах, сломал ветряк, отвечающий за электричество, на них. Едва пришедшему в себя Владимиру Петровичу пришлось восстанавливать его заново. Его слух до сих пор не восстановился, и по этой причине он начал разговаривать сам с собой, думая, что его никто не слышит. В остальном, в деревне все шло своим чередом. После того, как появилась рация для общения с военными, еще пугающая неопределенность. У военных повсюду имелись осведомить и любое начинающееся брожение народных масс они старались посекать в зародыши. Тем не менее, Дмитрий старался поддерживать дисциплину в своем отряде, сокращенном наполовину. Благодаря военным они имели возможность тренировать стрельбу, не считая патроны. И все, казалось, вошло в свою колею. Появилась надежда на позитивное ожидание, которой не было с самого начала эпидемии. Рукастые работники, отдохнув от уборочной, со смекалкой начали восстанавливать поврежденную технику, готовя ее к началу посевной. Появились мысли о том, что раз организации начали выбираться из сложной ситуации, то следом и остальные звенья государства должны были найти способ объединить развалившуюся инфраструктуру. В воздухе разливался робкий оптимизм. Но у природы имелись на будущее свои планы. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.